Через минуту, однако, дверь отворилась снова со знакомым на этот раз скрежетанием, и, как всегда, в сюртуке, выпить в грудь, вошел он же. Узнав из достоверного источника, что ночь решилась ваша судьба, начал он сдобным басом. «Я почел своим долгом, сударь мой!» — Сенцинат сказал. «Любезность вы очень «Это еще нужно расставить». «Вы очень любезно», — сказал, прочистив горло какой-то добавочный цинцинад. «Помилуйте!» — воскликнул директор, не замечая бестактности слова. «Помилуйте! Долг! Я всегда!» «А вот почему, смею спросить, вы не притронулись к пище?» Директор снял крышку и поднес к своему чуткому носу миску с застывшим рагу. Двумя пальцами взял картофелину и стал мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другом блюде. «Не знаю, какие еще вам нужны кушанья», проговорил он недовольный, треща манжетами, сел за стол, чтобы удобнее было есть пудинг-кабинет. Ценцинат сказал, «Я хотел бы «Все-таки знать, долго ли теперь?» «Превосходный Сабайон! Вы хотели бы все-таки знать, долго ли теперь?» «К сожалению, я сам не знаю. Меня извещают всегда в последний момент. Я много раз жаловался, могу вам показать всю эту переписку, если вас интересует». «Так что...» «Может быть...» «В ближайшее утро?» — спросил Ценцинат. «Если вас интересует, — сказал директор, — да просто очень вкусно и сытно, вот что я вам доложу. А теперь для пищеварения позвольте предложить вам папиросу. Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследнее», — добавил он находчиво. «Я спрашиваю, — сказал Ценцинат. Я спрашиваю не из любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но, уверяю вас, пускай не справляюсь со и так далее, это ничего. Садник не отвечает за дрожь коня. Я хочу знать, когда, вот почему. Смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная — Меня же оставляют в том невидении, которое могут выносить только живущие на воле. Ищу. В голове у меня множество начатых в разное время прерванных работ. Заниматься ими я просто не стану, если срок до казни все равно недостаточен для их стройного завершения. Вот почему...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 «Известите, если что понадобится!» Он сел к столу и начал быстро писать, тем показывая, что аудиенция окончена. Цинценат вышел. В коридоре на стене дремала тень Родиона, сгорбившись на теневом табурете, и лишь мельком с краю вспыхнуло несколько рыжих волосков. Далее у загиба стены другой стражник, сняв свою форменную маску, утирал рукавом лицо. Ценцинат начал спускаться по лестнице. Каменные ступени были склизки и узки, С неосезаемой спиралью призрачных перил. Дойдя до низу, он пошел опять коридорами. Дверь с надписью на зеркальный выворот канцелярия была отпахнута. Луна сверкала на чернильнице, А какая-то под столом мусорная корзинка неистово шиберстила и клокотала. Должно быть, в нее свалилась мышь. Миновав еще много дверей, Цинценат споткнулся, подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей разобранной луны. Пароль в эту ночь был молчание, и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Ценцината, пропуская его, и во всех прочих ворот было то же. Оставив за собой туманную громаду крепости, он заскользил вниз по крутому расистому дерну, Попал на пепельную тропу между скал, Пересек дважды, трижды извивы главной дороги, Которая, наконец, стряхнув последнюю тень крепости, Полилась прямее, вольнее, И по узорному мосту через высохшую речку цинцена вошел в город. Поднявшись на изволок и повернув налево по садовой, Он пронесся вдоль седых цветущих кустов. Где-то мелькнуло освещенное окно, За какой-то оградой собака громыхнула цепью, Но не залаяла. Ветерок делал все, что мог, чтобы освежить беглецу голую шею И наплыв благоухания, говорил о близости Тамариных садов Как он знал эти сады? Там, когда Марфенька была невестой, боялась лягушек, майских жуков Там, где бывало, когда все становилось не в терпевше Можно было одному с кашей во рту из разжеванной сирени со слезами Зеленые муравчатые там, тамошние холмы, томление прудов Там-там далекого оркестра. Он повернул по Матюхинской, Мим развалин древней фабрики гордости города, Мимо шепчущих лип, Мимо празднично настроенных белых дач Телеграфных служащих, Вечно справляющих чьи-нибудь именины, И вышел на телеграфную. Оттуда шла в гору узкая улочка, И опять сдержанно зашумели липы. Двое мужчин тихо беседовали во мраке сквера На подразумеваемой скамейке. А ведь он ошибается, сказал один — Другой отвечал неразборчиво, и оба вроде как бы вздохнули, естественно, смешиваясь с шелестом листвы. Цинцинадт выбежал на круглую площадку, где луна сторожила знакомую статую поэта, похожую на снеговую бабу, голова кубом слепившиеся ноги, и, пробежав еще несколько шагов, оказался на своей улице. Справа на стенах одинаковых домов не неодинаково играл лунный рисунок веток, Так что только по выражению теней по складке на переносице между окон Ценцинат узнал свой дом. В верхнем этаже окно Марфеньки было темно, но открыто. Дети должно быть спали на горвоносом балконе. Там белелось что-то. Ценцинат вбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру. Обернулся, но был уже заперт. Ужасно. На столе блестел карандаш, Паук сидел на желтой стене. «Потушите!» — крикнул Цинцинад. наблюдавший за ним, глазок выключил свет. Темнота и тишина начали соединяться. Навмешались часы, пробили 11 подумали и пробили еще один раз. А Цинцинад лежал навзничь, И смотрел в темноту, Где тихо рассыпались светлые точки, Постепенно исчезая. Совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда, только тогда, То есть лежа на обзничной тюремной койке, за полночь, после ужасного-ужасного Я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня Цинцинна-цэ Ясно оценил свое положение Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки Появилось, как медальон, лицо Марфеньки Кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью Редкие брови вверх, высоко над круглыми карими глазами Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой сливочной белизной шеи была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь к ней, засливалась с темнотой. Такой он увидел ее нынче среди публики, когда его подвели к себе же свежепокрашенной скамье подсудимых, на которую он сесть не решился, стоял рядом и все-таки измарал в изумрудном руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцев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 «С любезного разрешения публики вам наденут красный цилиндр», выработанная законом подставная фраза, истинное значение кое знал всякий школьник. «А я ведь с работой так тщательно, — думал Цинциннат, плача во мраке, — изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно». Я чувствую выкрах так много туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобно Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину.